«Глава двадцать вторая!» «Да», — ответил вместо меня лорд Вестон. «Приехали к вам за помощью. Как думаешь, не откажут нам ваши взрослые?» Спросил он непривычно дружелюбным тоном. «Да и не всем, кто приезжает, помогают. Еще никого на моей памяти не выгнали. Мы же вне закона и должны держаться вместе!» Как о чем-то обыденном сказал паренек, и тот же с детской непосредственностью перескочил на другое. «А это правда, что там, где вы живете, зимой снега нет, а летом можно ходить без тулупа? Мне мама рассказывала, она как раз до моего появления на Большой Земле жила, а потом сюда переехала, чтобы меня не убили». «Правда», — подмигнул лорд-канцлер. «Надеюсь, ты сам вскоре сможешь в этом убедиться». Оба мальчишки восторженно ахнули, впечатлившись перспективой, а дверь дома, к которому мы успели подойти, внезапно распахнулась. Я вздрогнула, И тут же почувствовала, как ладонь лорда Вестан легла между лопаток. Лёгкое утро. Приходите. Нас встретил очередной длинноволосый воин и пригласил внутрь. На мальчише кон только зыркнул, у тех сразу же как ветром сдуло. Вот это дисциплина тут у них. Первым вошёл лорд Вестан, а потом я, а следом все остальные. Нас посадили за огромным столом в большой комнате с печью. Камина тут не было, света тоже едва хватало. Слишком уж маленькими были оконца. Во главе стола сидел седовласый пожилой мужчина с окладистой бородой, а по обе руки от него ещё два незнакомца, примерно ровесники лорд-канцлера. Один со светлыми волосами, другой брюнет. Старик и темноволосый сверкали бриллиантами глаз. Блондин, на первый взгляд, был обычным. Волосы у всех длинные, заплетённые в тонкие косички. Одеты мужчины были просто. Рубахи, жилеты, шкуры и штаны. На ногах сапоги. «Лёгкого утра, гости!» Скрипучим голосом произнес старший. «Прошу, присаживайтесь». Все мы застыли, не спеша принимать приглашение, дружно глядя на командира. Посреди повисшей паузы лорд Вестон едва заметным кивком дал одобрение, мы послушно заняли простые деревянные лавки, не покрытые ничем. «Благодарю». Лорд-канцлер сел ближе всех к аварии. Я оказалась по правую руку от него. «Мне передали, что вы пришли за помощью». Старец ещё на старался выглядеть едким добродушным старичком, но цепкий взгляд повидавших жизнь глаз не давал впасть в заблуждение и производил практически противоположный задуманному эффект. Эрнаме. А всех нас заговорил лорд канцлер, но взмах узловатой руки остановил его на полуслове. Я повидалась в воздухе от изумления. Никто на моей памяти не мог себе позволить подобного в отношении самого лорда Вестона, но здесь, на земле Авари, работали совершенно другие законы. Лорд-канцлер Александрия был тут таким же бесправным гостем, как все мы. «Мы не помогаем простым людям только аварии, а насколько я могу видеть таких среди вас, и нет, и не предвидится!» Старейшина многозначительно посмотрел на мой живот. «Нам очень жаль, но вам придется покинуть поселение в кратчайшие сроки и принести магическую клятву о неразглашении. Только в этом случае мы сможем отпустить вас с миром!» Могу я узнать причину вашего отказа? После недолгой паузы заговорил лорд Вестон. Внешне он оставался невозмутимым, но я почувствовала гнев, исходящий от него буквально кожей. Мы даже не выслушали встречное предложение. С точки зрения политики, а вы как глава этого поселения определённо политик, это недальновидно, потому что среди вас нет достойных, разозлился старик и не стал сдерживать слов. Вам не понять тех, чья жизнь находится вне закона. Это дар данный нашим детям свыше. Обычные люди сочли опасным, заметьте, при том, что ничего страшного наши предки не совершили. Правители семи королевств в один момент просто испугались и насадили этот страх подданным. Чудо, что авары до сих пор существуют, а такие, как вы, живёте себе припевачи. Нам же приходится выживать на самом краю света. И теперь вы являетесь к нам без приглашения и как ни в чём не бывало смеете просить помощи. Последние слова старей жена буквально выплевывал. «Не у всех, кто живет на большой земле, жизнь похожа на сказку», — спокойно возразил лорд-канцлер. Зачастую все как раз наоборот. «Среди вас не найдется ни одного чистого сердца!» — отрезал старик, а лорд-канцлер внезапно рассмеялся. «Да так искренне, что я на какое-то мгновение усомнилась в его здравомыслии. Может, магия аварии прямо сейчас воздействует на его разум, отравляя и поселяя в нем безумие?» «Мари...» Артистичным жестом смахнул он слезу, явно готовясь вынуть известный только ему козырь из рукава. «И на этот раз тебе суждено стать нашим спасением». «Что?» Совсем растерялась я, укрепляясь во мнении, что с лордом Вестоном что-то не в порядке. «Покажи им рог». Он кивнул на сумку, которую я поставила у своих ног. «Хорошо, как скажете». Я послушно вытащила рог, что даровала мне самка овцы быка за спасение, совершенно не понимая, каким образом это сможет помочь, и положила его на стол. «Кирилл-то...» Благоговейно выдохнул вдруг светловолосый воин, и трое аварий как один уставились в неверии на меня. «Что?» Снова переспросила я о задаче наглядя на мужчин. «Добровольно отданы роковцы быка!» Перевел темноволосый абориген. «Откуда у вас это?» Бриллиантовые глаза старейшины уставились на меня, будь то он точно знал, что я совершила некое злодеяние, и теперь требовал за него ответить. Сделалось неуютно и сильно захотелось передернуть плечами или спрятаться за спиной лорд-канцлера, но я заставила себя спокойно и неподвижно сидеть. На войне вещи и пострашнее видала. Самка в ЦБК отдала. Ответил вместо меня лорд Вест Антоном Победителя. Добровольно, как видите. И дальше будете утверждать, что среди нас не водится хороших людей. «Может быть, пришло время пересмотреть устаревшие убеждения?» В конце голос лорд-канцлера звучал уже вкратчиво. «Сегодня в полдень состоится совет, на котором вы сможете выступить со своим предложением перед нашими людьми, а пока завтракайте». Старейшина был краток и сразу же взялся за вилку. Было видно, что наше маленькое представление не пришлось ему по душе, но он оказался заложником положения и был вынужден следовать своим же собственным правилам. От того и не мог теперь нас прогнать. На завтрак подали рыбу с грибами. Две девушки так старательно прятали лица и так быстро всё сделали, а потом шустро скрылись за дверью, что я даже не успел их толком рассмотреть. Только почти одинаковые платья из грубой серой ткани мелькали перед глазами. странный выбор блюд, если честно. Но поскольку я не увидел здесь никаких полей и посевных, логично было предположить, что злаковых у народа Авари попросту нет. И, как следствие, не стоит ждать привычных хлеба и каш. Трапеза прошла в молчании. Никто из наших не рисковал заводить светскую беседу. Следуя примеру лорда Вестона, а сами аварии лишь изредка поглядывали на нас из-под лобья. Я заметила несколько раз, как блондин кидал на меня задумчивые взгляды, и подобное внимание не могло мне понравиться. А лорда Вестона тоже не укрылся интерес ко мне аборигена, и наш командир чуть сдвинулся вперед так, чтобы закрыть с собой обзор. После завтрака нам любезно предложили помыться. Оказалось, те самые небольшие строения на берегу реки были банями, а располагались так далеко от домов, чтобы воду таскать было легче. Меня пустили первой. От помощи местной девицы с любопытным взглядом лорд канцлер категорически отказался. Поэтому в жарко протопленном бревенчатом помещении я оказалась одна. Наполнила при помощи ковша деревянную кадку и намылила мочало. Тёплая вода показалась давно забытой роскошью и после долгого похода ощущалась подарком небес. Я три раза намыливала тело и обмывала, опрокидывая на себя кадку, с коротким ополаскиванием в стилых речушках и сравнивать даже было нечего. Вышла я, призавевшая довольно чистая. Благодаря особому артефакту его светлости, одежда уже ждала в комнате для переодевания. И только мокрые волосы оставались проблемой, но и то ненадолго. Принц галантно высушил их, прибегнув к магии, хоть аварии и запретили. Кажется, никто этой вольности не заметил или же особого значения не придал. Твой лорд Вестан караулил дверь бани, как верный пёс. Ещё онжным шепнуть Эдрик при этом многозначительно играл бровями. Что ты сделала с нашим лорд-канцлером, милая Мари? В кого превратила этого сурового и непробиваемого менталиста? Знаешь, я даже и рад в каком-то смысле, что твои чары не задели меня, хоть ты и без сомнения выгодная партия, красивая, умная, сильная, талантливый маг. А ты — все тот же избалованный принц со злым языком. Я шлепнула его по плечу. Знаешь, я очень рассчитываю, что однажды тебе встретится та самая девушка, которая перевернет всю твою жизнь вверх тормашками. И уже тогда я посмеюсь над глупым влюбленным принцем, с которого в раз летит вся самоуверенность. Проварковала я и погладила то место на плече, в которое только что ударила. И тогда ты поймешь, что значит любить и страдать из-за невозможности ничего изменить или отказаться от этого чувства. Надеюсь, твое пожелание никогда не сбудется. Предельно серьезно ответил Эд, который, кажется, впечатлился моей короткой отповедью. Мужчины мылись все вместе, за исключением караула, что лорд-канцлер выделил мне в качестве охраны. Я пила горячий чай с кусочками сушеных яблок, тут же в небольшой комнатке под присмотром кузнеца Элиса. Внутреннее напряжение вернулось ко мне и сковывало мышцы, несмотря на полученное после бани расслабление. Я совершенно не знала, чего ожидать от аварии, и эта неизвестность пугала до дрожи. А ещё я поняла, что только благодаря присутствию лорда Веста на всё ещё держусь и чувствую себя в относительной безопасности. Его близость дарит уверенность и не позволяет лапам отчаяния захватить мысли целиком, дарует такую нужную, хоть и зыбкую надежду. К тому моменту, как наши мужчины помылись на улице напротив центрального дома, уже стоял помост видимо подготовленный для проведения совета. Вокруг уже групками начали кучковаться мужчины. Женщин я не заметила. Судя по всему, тут они не были наделены правом голоса. Идём. Лорд Вестен равнодушно мазнул взглядом по улице и направился к нашим палаткам, которые мы так и не разобрали. Нас позовут. Я сидела, не шевелясь на шкурах, а в голове роилось масса вопросов, и ни на один у меня не было ответа. Время тянулось медленно, будто кто-то тут на севере щедро добавил лишних секунд в каждую минуту. Лорд канцлер лежал, закинув руки за голову, и сверлил ни в чём не повинный потолок взглядом. Эдрик дремал после очередного дежурства, а Ретик отправился к животным. Прр. В один момент вдруг поднялась его светлость. "За нами идут". Я подобралась и услышала. "Всё будет хорошо". Обещание, которому я беспрекословно поверила. Короткий вдох, выдох, как перед прыжком в ледяную воду. И вот мы уже на улице, вбираем в себя прохладу северного летнего полудня. Перед помостом за это время образовалась толпа. Она гудела, вибрировала интересом и нетерпением. Наш приезд определенно взбудоражил местное население. Особого негатива я не почувствовала, но со всех сторон заметила бриллиантовые глаза в воинов с странными копьями, видимо, охрану. Нашему отряду выделили место чуть сбоку, в стороне ото всех, но близко к сцене. Приветствую всех, братья. Раздался сильный, уверенный голос старейшины. Одет он был точно так же, как и утром. То ли этот совет не такое уж важное событие, то ли жилет с простецкой рубахой и униформой на все случаи северной жизни. Толпа затихла, все как один устремили взгляды к помосту. «Как и вы знаете, вчера к нам в поселение пожаловали гости с Большой Земли. Послушаем же, с какой целью они к нам пожаловали, что имеют сказать нежданные гости». Старейшина отошёл с центра помоста, освобождая место лорд-канцлеру, и тем самым даря безмолвное приглашение. Его светлость отправился к ступеням, ведущим наверх, а меня и принца тут же обступили со всех сторон наши воины. Я тянула голову, чтобы разглядеть, что там происходит на помосте, но с моим ростом всё было тщетно. Оставалось лишь изо всех сил напрягать слух. Лёгкое ныне аварии раздался уверенный, хорошо поставленный голос лорд-канцлера. Мы пришли к вам с миром из королевства Александрии и просим помощи, которую только вы способны оказать всему материку. Взамен мы готовы предложить вам подданство и полную отмену давнего и без сомнений несправедливого угнетающего закона. Вам и вашим детям больше не придется выживать в столь суровых условиях. Вы будете больны выбирать любое место для проживания на абсолютно законных условиях. Сегодня мы все стоим перед уникальной возможностью наконец-то исправить ту несправедливость, что по глупости совершили наши предки. Только с вашей помощью мы сможем восстановить тот порядок, которого вы долгие столетия были лишены. Выбор лишь за вами. Толпа загудела, послышались отдалённые возгласы, кто-то был рад, кто-то наоборот не был в восторге от перспективы и отнёсся к предложению лорда Вестано с подозрением. Я же могла лишь отметить несомненный талант нашего лорд-канцлера. Равнодушным его выступление не оставило никого. Да и выбор слов был такой, что даже я прониклась с судьбоносностью момента. «Прежде чем устроить голосование, мы должны знать, какого рода помощь вам требуется». заполнил повисшую паузу старейшина. Очевидно, при всем его опыте все же лорд Вестон был более искушен в ведении переговоров и владении искусством интриги. Он знал, как подать информацию таким образом, чтобы вызвать максимальный отклик. Тем не менее, спокойная и невозмутимость старейшины в какой-то степени передавалась и толпе. Мужчины затихли, и с любопытством стали ждать ответа. «На наш с вами материк на поле». Лорд-канцлер сжал челюсти, и неуловимо изменился в лице, сделавшись более жёстким и неприступным. Ничего похожего на того человека, кто подарил мне столько нежности наедине. Сейчас перед толпой стоял канцлер, полный скорби за своё государство, землю, людей. Варвары пришли к нам из-за моря и привели с собой драконов. При упоминании древних ящеров вся толпа испуганно ахнула. Старейшина паластун лорда Веста на явно недоверчивым взглядом, но очень быстро его лицо вернуло привычное добродушно отстранённое выражение. Против них ни один наш маг не способен выстоять. Варвары уже почти дошли до нашей столицы, и на этом они не остановятся, можете быть уверены. Все семь королевств уже объединили силы в борьбе с бескомпромиссным захватчиком, но этого оказалось ничтожно мало. Всё, что мы получили в итоге это лишь большое количество убитых на поле боя и раненых в лазарете. Поэтому вы единственная надежда всех жителей континента. Только у аварии может хватить сил, чтобы одолеть драконов, а с варварами, лишившимися поддержки ящеров, успешно справится союзная армия. Эта победа нужна не только нам. От вашего решения сейчас зависят жизни всех тех людей, что населяют наш общий материк. Зависит будущее материка. У каждого из вас есть ровно 60 секунд на раздумья. Старейшина обратился к соплеменникам: "А после я прошу вас проголосовать, и помните, каждый голос важен для дальнейшей судьбы всех до единого аварии. Поэтому прошу вас принимать решение ответственно, со страхом перед вашими потомками, а также почившими предками, что наблюдают за нами с небес".